Глава тринадцатая. На вкус травяной чай оказался похож на ромашку с мятой, слегка сладковатый и приятный, хотя я ожидала какой-нибудь отвязной горечи и гадости. «Вкусно», — сказала я, отпив еще немного. «Вы удивлены?» Почему-то удовлетворенно спросил кудесник. «Если честно, да», — согласилась я. «Никогда не любила травы, да и вместо чая предпочитаю кофе, но это вполне ничего». Ваше мнение бесценно для меня, улыбнувшись как-то по-кошачьи, отозвался кудесник. Может, вам стоит отдохнуть? Судя по вашему рассказу, дорогу вы проделали длинную, а предстоящий путь еще дольше и опасней. От его предложения внутри все как-то напряглось, к тому же рассиживаться у меня намерений не было, о чем собралась сообщить этому Рэмбо, но, к своему изумлению, вдруг отчетливо ощутила, что отдохнуть весьма хочется, то ли потрясения минувших суток так сработали, то ли от жары разморило. И все же сказала: мне некогда, какой отдыхать? Улыбка Лапидуса Рэмбо стала еще шире и маслянистей. Он как-то подался вперед и произнес. «Я ведь не предлагаю вам отказаться от затеи. Просто имеет смысл набраться сил. Или вам хочется где-нибудь упасть в изнеможении?» Падать в изнеможении я не собиралась, но предложение кудесника казалось каким-то скользким и даже скобрезным. «Вы к чему клоните?» — спросила я сурово. «Я люблю Кирилла, если что. Понятно?» Тот усмехнулся. «О, разумеется, понятно. Любите сколько вам угодно». «Но зачем же над собой измываться? Прилягте, вот прям здесь». «Чего?» — Изумленно выдохнула я. А он как-то неожиданно оказался рядом. Его руки легли на плечи, мягко, но настойчиво укладывая меня на диван. Я набрала воздух в легкие, чтобы возмутиться, воспротивиться, но с холодком обнаружила, что тело как-то обмякло, стало резиновым и податливым. что ты со мной сделал, зараза заморская!» Вмиг ослабевшим голосом спросила я. Кудесник тем временем разместил меня на диване, как куклу, уложив руки по швам и проговорил. «Не нужно сердиться, милая Донна. Я уберегаю вас от ужасной ошибки». Ошибкой было приходить к тебе домой. Еще слабее выдохнула я и с ужасом осознала, что на меня суровым массивом двигается сон — Рэмбот тем временем глазил на меня своими коричневыми глазами, и в них сверкало нечто, от чего внутри все сжималось от предчувствия неизбежного. «Миро-славо», — пропел он и склонился так, будто собирается понюхать цветок. «Миро-славо!» «Чертов псих!» — из последних сил выдавила я. «Пусти меня!» «Как ты хороша, мой прелестный бутон!» Пальцы кудесника скользнули по моей щеке прохладные и холодные. Даже в состоянии полудремы меня передернуло. Удивительно, как такой привлекательный мужчина может вызывать столько тревоги и отторжения. Он тем временем продолжал водить пальцами по моим щекам, сползая на шею и ключицы, но в его прикосновениях не было даже намека на эротику. Они скорее напоминали пальцы гончара, который ощупывает особо удавшиеся изделие. От этого становилось еще страшнее, оказаться в руках хладнокровного безумца с магнетической красотой слишком даже для путешественницы по мирам. Но слабость и сонливость дошли до такого предела, что уже не соображала, где и что. «Не тревожьтесь, милая Донна», — сказал Рэмбо, касаясь губами моих губ, отчего вновь возникло ощущение, что так он мог бы целовать цветок или надушенный конверт с письмом, бесстрастно и по -хозяйски. «У меня ты будешь в безопасности». «В тепле, сыта и довольна, как самый диковинный бутон». Он говорил, что-то еще, на его слова поплыли в каком-то розовом мареве, который принадлежит, кажется, растениям. Я видела себя, мерно летящей сквозь этот бесконечный кисель и почти не чувствовала веса. в вмиг показалось незначительным, неважным, только умиротворение и покой». Сквозь поволоку я ощущала, как меня кто-то расчесывает, поет, но мирские заботы отошли не то, что на второй, а на какой-то очень далекий план, куда даже смотреть не стоит. Ощущение, что я и впрямь благоухающий цветок, достойный лишь восхищения и заботы, укоренилось в мыслях. Хотелось очень плавно поворачиваться вслед за солнцем, подставляя его лучам лицо. Хотя какое лицо? Я ведь цветок, прекрасная роза, удивительная и уникальная. Таких в мире больше нет». На меня приходят смотреть, ко мне хотят прикоснуться, но заботливый садовник никому не позволяет трогать мои нежные лепестки. Садовник — единственный, кто имеет право нарушать мое спокойствие, ведь он льет воду на мои корни, орошает сверкающими брызгами воды листья, отгоняет толстопузых жуков, чтобы не раскручивали бутоны. Я цвету в его великолепном саду и служу главным украшением. Вот мои стебли с острыми, как пики, шипами но это не значит, что я злая роза. Просто цветок слишком хрупок, ему нужно защищаться от верблюдов и лосей, которые могут поломать весь куст. Роза должна уметь за себя постоять, иначе любой сможет ее сорвать, сломать. Но садовник не позволит, садовник оградит от всего мира. Мир все больше благоухал, я уже не представлял иной жизни, кроме этого бесконечного сада, где мне самое место». Единственное, что омрачало пребывание в моем прекрасном саду, это странные белые хлопья, которые время от времени падают с неба. Как кусочки ваты, они опускаются на мои лепестки и обжигают холодом. В этом холоде словно слышится голос, ровный и бесстрастный, как сама пустота. От этого голоса почему-то хочется бежать как можно дальше, но я сама, не понимая, почему тянусь к холодным хлопьям, будто за ними сокрыто нечто для меня очень важное. Очнитесь, госпожа. Словно сквозь толстую стену донеслись до меня слова. «Очнитесь! Умоляем!» Я совершенно не могла понять, кто, кроме садовника, посмел приблизиться ко мне, да к тому же бесцеремонно прикасаться к хрупким лепесткам. «Очнитесь!» — повторил голос в этот раз чуть громче. «У нас так мало времени!» Медленно, будто колесо гигантской водяной мельницы меня разворачивало в обратную сторону, хотя само слово «обратно» плохо подходит к определению пространства, в котором нахожусь. Розовая марева ароматов колыхнулась, словно недовольна, что потревожили его размеренную и неспешную жизнь. «Пожалуйста, госпожа, другого шанса не будет». Умоляющий голос теперь совсем близко, он завис над ухом и назойливо повторяет о необходимости очнуться. «Но откуда у меня ухо? Я ведь цветок, у цветов нет ушей» однако голос говорит именно в него, значит, ухо у меня все-таки есть. Выходит, я цветок с ушами. Или вовсе не цветок. Но кто тогда? Ощущение, что меня кто-то мягко, но уверенно трясет за плечи, возникло внезапно, как порой случается пробуждение. Ты просто выныриваешь из сна и не сразу понимаешь, что проснулся. Все еще чувствуя на себе остатки розовой поволоки, я каким-то чудом открыла то, что должно быть веками. Сперва мир выглядел как разноцветная муть, которая постепенно обретала черты невзрачного слуги. Он склонился надо мной и тревожно вглядывался в лицо. «Слава богам!» — прошептал он. «Вы очнулись?» Она очнулась. Слуга посмотрел куда-то в сторону, и в поле зрения появился второй слуга, такой же невзрачный. Только сейчас я заметила, что они похожи, как две капли воды. Захотелось спросить, что происходит, но когда попыталась это сделать, из глотки вырвался едва различимый хрип. «Тише, тише!» — поспешил успокоить меня первый невзрачный. «Не шумите, пожалуйста! Сейчас, сейчас! Дай ей попить!» Второй спешно подставил к моим губам стакан и аккуратно влил в рот такую горькую жидкость, что я закашлялась. «Тише, тише!» — снова повторил первый. «Вас все еще плавает рурман, но ничего не бойтесь, госпожа, его действие уже исчезает». Мы дали вам снадобье, оно быстро все исправит. Вы уже должны чувствовать. Прислушавшись к себе, я действительно ощутила, как мысли постепенно обретают четкость, и я больше не кажусь розовым кустом, который создан лишь для того, чтобы благоухать. Кровь по венам потекла быстрее, конечности налились теплом, зрение прояснилось окончательно. Теперь я отчетливо осознавала, что лежу на чем-то упругом и ровном. Приложив титанические усилия, привстала на локти и обнаружила, что нахожусь в стеклянной беседке, в центре которой высокая кушетка красного бархата, на которой возлежу я. За стенами разномастные розовые кусты, потолок прозрачный, по лазурному небу неспешно ползут облачка. Возникло ощущение, что я и впрямь нахожусь здесь, как роза под куполом. Что произошло? Наконец смогла выдавить я хриплым голосом, окончательно вспомнив, что являюсь человеком. «Слава богам!» — проговорил первый слуга, видимо, более коммуникабельный из них. «Вы пришли в себя. Превращение не зашло далеко. Вы сильная». «Где я?» — спросила я, и, опустив взгляд, обнаружила, что одета в пышное платье с выпиющим глубоким вырезом. «Какого черта на мне это надето? Кто меня переодел?» Первый невзрачник испуганно заозирался и вскинул ладони. «Тише, тише, госпожа!» — громким шепотом произнес он. «Пожалуйста, не шумите. Он, наконец, отошел от вас по каким-то очень неотложным делам. Он так не хотел от вас отходить». «Кто?» — спросила я возмущенно, но тут же нашлась. «Кудесник?» Слуги синхронно кивнули, первый сказал. «Да, господин все время проводит с вами». Реальность быстро обретала знакомые черты, те самые, которые появились у нее после встречи с бабкой Лукерией, в которой есть место демонам, ведьмам и параллельным мирам. Но тряхнула меня... «Не от этого». «Он все время был со мной?» Выдохнула я, чувствуя, как горло подкатывает комок. «Он что? Он извращенец? Он...» Договорить да мысль не получилось. Слова застряли, когда представила, что мог делать мужчина с женщиной наедине, та в отключке. Видимо, выражение лица у меня было таким, что слуги все поняли и первый спешно проговорил. «Нет-нет, госпожа. Господин никогда в жизни не осмелился бы сделать с вами что-то неприличное. Он садовник». Вы для него как удивительный цветок, который он непременно хочет иметь у себя на клумбе, и именно поэтому вы лежите здесь под стеклянным куполом, в этом роскошном платье. Смысл слов доходил с трудом, но все же смогла осознать этот лапидус Рэмбо вовсе не Рэмбо. Рембо боролся за за что-то боролся, а этот все-таки извращенец. Тут и оно что иметь. «Он хотел превратить меня в цветок?» Гневно выдохнула я, чувствуя, как голосу возвращается уверенность. Слуги снова одновременно кивнули. «Процесс уже начался», — произнес второй, впервые подав голос. Но мы успели вовремя и обернули его вспять. «Вам надо бежать, госпожа, пока он не вернулся». «Естественно, надо», — проговорила я резко и поднялась. Грудь из выреза едва не вывалилась. Я неловко прикрыла ее ладонью и повертела головой в поисках подходящего наряда. Первый слуга наклонился, а, выпрямившись, протянул мне сверток. «Мы предполагали, госпожа», — произнес он, «что вам не понравится то, во что нарядил вас господин. Мы принесли вашу одежду». Не успев поблагодарить, я цапнула сверток и прижала к груди. Положение аховое, меня поил какой-то чокнутый кудесник и непонятно с какой целью на меня смотрел. Следующая мысль полыхнула, как молния среди весеннего неба. «Сколько я здесь нахожусь?» — с затаённым дыханием спросила я. Слуги переглянулись, второй ответил. «В доме господина Рэмбо еще не прошло и дня с момента вашего появления. Мне немного полегчало, но какое-то смутное ощущение подсказывало, это еще не все новости. Я тряхнула головой, выгоняя домысла и сомнения. Кирилл, меня ждет Кирилл, и позволять какому-то психу с цветами мешать его найти в мои планы не входило. Развернувшись спиной к слугам, я быстро развернула сверток и натянула джинсы». Опыт переодевания в общих раздевалках остался у меня еще со студенческих времен, когда приходилось натягивать одежду, пока то же самое рядом делали парни. Но они как-то не стеснялись сверкать трусами, а мы, девочки, демонстрировать прелести не спешили, что парней очень расстраивало. Поэтому надеть кофту и выбраться из платья умудрилась, даже не сверкнув голой спиной, при этом с ужасом обнаружила, что Ливчика на мне тоже не оказалось. К счастью, слуги принесли и его». Быстро справившись с переодеванием, я швырнула ненавистное платье на кушетку, обулась и сунула подмышку пальто. «А где сумка?» — спросила я. «У меня была сумка». Второй слуга с готовностью мне ее протянул. Хотела проверить содержимое, но какое-то внутреннее чутье подсказало, что этим заниматься не время, надо торопиться. «А почему вы мне помогаете?» — спросила я, вдруг осознав, что ничего о них не знаю. Первый слуга печально вздохнул и произнес просто у вас есть шанс спастись». «А у вас что, нет?» — не поняла я. Они оба покачали головами, второй продолжил. «Мы слишком давно принадлежим цветнику господина Рэмбо, он ни за что не отпустит нас, да и мы не представляем, как жить во внешнем мире». «Вы что, за ворота не выходите?» «Не выходим», — согласился слуга. «Мы давно стали цветами в его бесконечном саду». От такого заявления у меня даже глаза округлились. То, что здесь происходит сюрреализм, почище моего путешествия через портал, уже поняла. Но глазам верить привыкла, а они показывают мне двух молодых мужчин. Пусть неприметных настолько, что, отворачиваясь, не помнишь, как они выглядят, но все же вполне себе самцов с руками, ногами и наверняка вторичными половыми признаками. «Что значит цветами?» Спросила я недоверчиво, перекидывая через плечо сумку и просовывая в петлю пальто. Первый слуга спешно вытер щеки и, шмыгнув носом, сказал. «У господина есть особый друг — гоблин, который поставляет ему гостей, которые могут понравиться господину. Как вы знаете, господин кудесник. Он способен творить некоторые чары, и самые излюбленные — это те, что связаны с цветами. Он верит. «Лучшее, что может произойти с человеком, это попадание в его сад и превращение в цветок. Большинство из нас в виде растения находится постоянно, но Лапидусу Рэмбо нужны помощники, поэтому некоторым из нас он оставил возможность иногда становиться людьми, как прежде». Я слушала, и волосы на затылке буквально шевелились. «Гоблин, вот тварь! А я ему поверила, думала, помочь хочет!» «Не расстраивайтесь», — произнес первый, — Вы не первая, кого господин Рэмбо околдовывает. Я бы этому Рэмбо. Неудивительно, что он один. Кто бы захотел с таким психом связываться? Красавчик, но такой урод». Невзрачники переглянулись и печально вздохнули вместе. «Его когда-то любила женщина», — сказал первый, — «но...» Слушать о личных драмах Лапидуса Рэмбо, который на поверку оказался той еще тварью, у меня не было ни желания, ни времени. Я прервала». Даже не хочу представлять, что случилось с бедняжкой. Так, ладно, где тут выход? — Идемте. С готовностью отозвался первый. Я провожу вас, пока мой брат последит, чтобы господин не появился. Мы слышали, что вы держите путь к самому параллельному пределу. Туда добровольно никто не ездит. — Очень прекрасно. Буркнула я, глядя, как второй невзрачник двинулся к противоположной стеклянной стене, откуда, наверное, ему хорошо видно, чем занят Рымбо. Первый же чуть подался вперед, словно боится, что его кто-то услышит, и проговорил громким шепотом. «Честно говоря, не знаю, как сейчас, но во времена, когда я был еще свободным человеком, а не цветком, в сторону параллельного предела ходил один единственный дилижанс. Он отъезжал от таверны «сизый лось», если было кого вести. Сизы лось?» — переспросила я с сомнением. «Лоси бывают сизыми?» «В черном лесу бывают», — быстро сказал слуга но дело не в лосях, а в дилижансе. Не знаю, ходит ли он еще, но это лучше, чем ничего. Спасибо тебе, добрый человек. Сердечно поблагодарила его я. От этого невзрачное лицо слуги чуть просветлело, на губах появилось подобие улыбки. Мы спешно покинули стеклянный купол. Теперь, пробегая по отсыпанным ракушкой дорожкам между кустами росы, глядя на бутоны, сад больше не казался мне умиротворяющим. Стало понятно, откуда эта тревога. Человек который делает из людей цветы, не может не вызывать дрожи. Я спросила, а долго вас этот Рэмбо держит? Слуга семенил впереди, пригибаясь как вопросительный знак. Он ответил, не оборачиваясь. Уже не сосчитать. Когда ты цветок, время воспринимается иначе. Да уж, наверное. Впереди показалась калитка, синяя, будто выкрашенная краской. Но я помнила, Это сам металл такого цвета. В прошлый раз возле нее стоял закованный в латы рыцарь с голыми ногами. «А стражник?» — спросила я беспокойно. «Он же просто так не выпустит». «Не переживайте», — отозвался слуга. О нем мы позаботились. Прозвучало это как-то зловеще, я на всякий случай спросила. «Надеюсь, вы не...» «Ничего противозаконного, госпожа», — поспешил успокоить меня слуга. «Просто немного рурмана ему в питье». Оказавшись возле калитки, он быстро покрутил головой, на всякий случай проверяя обстановку, затем повернул ручку. «Спешите, госпожа», — сказал он, — «и пусть у вас все получится». «Спасибо», — растерянно поблагодарила я и, улыбаясь на прощание, спиной вперед шагнула наружу.